Боросей уже брёл к берегу по мелководью, Диметр за ним. Аврелий, Ватрен и Баттиад, покончив с су дёнышком, поспешили вслед за остальными. Аливия повела весь отряд густым зарослям неподалёку от воды. "Я до сих пор не могу в это поверить", слегка задыхаясь, сказал Ватрен. "Нас всего-то шестеро, и мы сумели пробраться в крепость, которую охраняли 70 тюремщиков, 70 вооружённых варваров". Прямо как в старые добрые времена, порадовался Бацят. Правда, с одним существенным различием, добавил он, подмигнув Ливии, которая в ответ сверкнула улыбкой. Дождаться не могу, когда наконец мне доведётся пересчитать все те маленькие золотые монетки, продолжил Ватрен. 1000 солидов, так ты сказал, я не ошибся. Ровно 1000, подтвердил Аврелий. Но не забывай, мы пока что их не заработали. Нам ещё предстоит пересечь всю Италию от одного края до другого и добраться до того места, что обозначено в договоре. А где это место? тут же спросил Ватрен. Это порт на Адриатическом море, и там мы должны найти корабль, ожидающий нас. Только тогда, мальчик, окажется в полной безопасности, а мы получим все наши денежки. Ливия остановилась перед хижиной и осторожно осмотрела руины. Держа наготове лук с наложенной на него стрелой, она услышала громкое фырканье и тут же обнаружила шесть лошадей и мула, привязанных уздечками к верёвке, натянутой между двумя железными штырями, вбитыми в землю. Среди лошадей был и Юба. Почуяв хозяина, он тут же принялся бить копытом в землю. "Юба!" воскликнул Аврелий, подбегая к своему верному другу и отвязывая его, и от всей души обнял коня. «Видишь, — сказала Ливия, — Эвстатий постарался на Славу, согласен?» Стефан тут наладил свои связи. «Пока все идет так, как мы и рассчитывали». «Я так рад снова видеть Юбу», — ответил Аврелий. «Во всем мире нет коня лучше него». Амбразин подошел к Ливии, которая уже отвязала свою лошадку и собиралась вскочить в седло. «Я отвечаю за безопасность императора», — твердо произнес старый наставник, глядя прямо в глаза девушке. И я думаю, я имею право знать, куда вы намерены его вести. За безопасность мальчика теперь отвечаю я, возразила Ливия. «И именно я освободила вас обоих из тюрьмы. Я понимаю твоё опасение, но я действую не по собственному желанию, понимаешь? Я просто выполняю полученные мной приказы. Мы отвезём мальчика к Адриатическому морю. А дальше отправимся в такое место, где варварам никогда его не достать, и где с ним будут обращаться так, как и положено обращаться с императором, Амбразин помрачнёл. Константинополь. Я именно это и подозревал. Ты хочешь отправить его в Константинополь, гадючее гнездо, в борьбе за власть, там не щадят никого, ни брата, или сестру, ни родителей, ни детей. Старик не заметил, как Ромул подкрался поближе к нему, и, похоже, не упустил ни слова из этого пылкого обвинения. Но теперь уже было поздно, так да тому же мальчику лучше было полностью осознать ситуацию, в которую он чутился. Поэтому Абразин положил руку на плечо воспитанника и притянул мальчика к себе, как будто желая защитить от новой угрозы, не менее зловещей, чем та, от которой они только что избежали. Там рядом с императором не будет ни единой души, готовой его защитить, продолжил старик. Он, окажется, в полной власти того переменчивого, деспотичного вельможи. Умоляю вас, оставьте мальчика со мной. Ливия неуверенно опустила взгляд. Он ведь не просто мальчик, и ты слишком хорошо это знаешь. Ты не можешь взять и увезти его, куда тебе захочется. Кроме того, ты без нас и не уйдёшь далеко. Тебе позволят отправиться вместе с ним, если ты хочешь, но прошу тебя, садись сейчас в седло. Нам пора отправляться. Задерживаться здесь опасно. Мы слишком близко к берегу. Девушка отронула лошадь с места и направила на тропу, уходящую в заросли. Это ведь просто вопрос оплаты, правда? крикнул ей вслед Амразин. Тебя интересуют только деньги. Аврелий стукнул в руку старику поводья мула. Не будь дураком, сказал он. Ты вообще представляешь, что бы с ней сделали, если бы поймали при попытке освободить вас обоих? Никто не стал бы так рисковать из-за одних только денег. А теперь поехали, понял? Могу я ехать с тобой? спросил Ромул. Аврелли покачал головой. Тебе лучше быть с твоим наставником. Ты мне помешаешь, если на нас вдруг нападут. И он умчался вперёд. Разочарованный Ромул В лес на мула позади амбразина. И старик, не сказав больше ни слова, погнал животное по тропе. В атрен, Аросии, Диметр и Бацят ехали сзади парами, пустив коней быстрым аллюром. Вскоре отряд добрался до вершины холма, с которого они, остановившись, внимательно осмотрели всё побережье. Море сверкало в лучах солнца, высоко поднявшегося над горным хребтом. Обломки их лодки едва можно было различить. их постепенно уносило от берега волнами в противоположной стороне снежные вершины Опенин венчали тёмно-зелёные поросшие лесом склоны подъём постепенно становился всё круче и всадникам пришлось замедлить скорость ватрын выдвинулся вперёд кливии и аврелию поскольку дорога здесь становилась опасной знаешь я всё думаю и думаю кое о чём сказал он повернувшись кливии о чём же Что стало в конце концов с тем рыбаком, который поднялся со своим амаром по северной стене? Как поступил Цезарь Тиберий? Император не слишком обрадовался. Его рассердило то, что кто-то сумел всё же проникнуть на его виллу, он-то считал её абсолютно неприступной. Так что он приказал стражникам взять амара и натереть им физиономию рыбака, а потом выкинуть обоих в море. Ватрен почесал затылок. Ну, дьявол. Если подумать, мы отделались гораздо легче. Пока, да, сказала Аврелия. Да, уж точно, пока, согласился Ватрен. В сотне футов позади Аврелия и двух его спутников тащился мул, на спине которого сидели старик и мальчик. Ты действительно думаешь, что они хотят отправить меня в Константинополь? спросил Ромул. Боюсь, хотят, ответил Амбразин. Вообще-то я совершенно уверен. Ливия не стала ведь отрицать этого, когда я задал вопрос. Полагаю, ее молчание можно считать подтверждением моей догадки. И что, все действительно так ужасно? Амбразин не знал, что ответить на такой вопрос. «Скажи», — настаивал мальчик, — «я имею право знать, что меня ожидает». «На самом деле я ничего не знаю», — заговорил, наконец, старый наставник. «Все, что я могу, это предполагать. Ясно лишь одно». Кто-то послал Ливию, чтобы увезти тебя с Капри. Участие в этом Аврелия сначала вело меня в заблуждение, поскольку я знал, что он однажды уже пытался вызволить тебя в Равенне. Казалось вполне разумным, что он решился повторить свою попытку, но тот факт, что он взял с собой женщину, поразил меня, поскольку это выглядело очень странно. Конечно, она могла быть его возлюбленной. Многие солдаты имеют подруг, на которых женятся. как только выходит в отставку. Но я ошибся. Скоро стало понятно, что командует всем именно она. И деньги, которые были предложены всем за выполнение задачи, тоже исходят из её рук. Тогда ты сказал правду. Ну, что они сделали всё это просто ради денег? Даже если это и правда, мы всё равно должны быть благодарны им всем. Аврелий прав. Никто не станет вот так рисковать своей жизнью из-за одних только денег. Но деньги безусловно сыграли свою роль. Нет ничего плохого в том, что людям хочется изменить свою жизнь, а все эти мужчины остались без руля и ветрил. Они лишились армии, в которой могли бы служить. У них нет даже родного дома, куда можно было бы вернуться. Тогда почему ты говорил всё это? Что может со мной случиться, если меня увезут в Константинополь? Скорее всего, ничего не случится. Ты будешь жить, окружённый роскошью, но ты всё равно останешься западным императором, а это само по себе подвергает тебя не малому риску. Кто-нибудь может захотеть использовать тебя против кого-то другого, как фишку в настольной игре или как пешку, например. Но ну, о пешками всегда с готовностью жертвуют, если игроку приходит на ум ход получше. В любом случае, пострадаешь именно ты. Константинополь продажная столица. Тогда они там не лучше варваров. Всё в этом мире имеет свою цену, сынок. Если люди достигают высокого уровня цивилизованности, то с этим обязательно будет связан и определённый уровень коррупции, продажности. Я не стал бы утверждать, что варвары продажны по своей природе. Просто пройдёт ещё очень много времени, пока они удовлетворят свою страсть к наживе. А потом их вкусы начнут развиваться, их потянет к по-настоящему красивой одежде, изысканной пище, духам, красивым женщинам, роскошным домам. А всё это требует денег, больших денег. И эти деньги едва ли можно раздобыть честным путём. Помни, как не существует цивилизации без некоторых элементов варварства. Так не существует и варварства без некоторых признаков цивилизованности. Ты понимаешь, о чем я? Да, думаю, понимаю. В каком мире мы живем, Амбразин? Это наилучший из возможных миров. Или наихудший. Ну, Все зависит от того, как ты на него посмотришь. Но так или иначе, я всегда предпочту цивилизацию в варварству. Но тогда что означает эта самая цивилизация? Цивилизация означает законы, развитые политические институты, гарантию прав. Она означает развитие ремёсел и торговли, строительство дорог и систем связи. Она означает ритуалы и церемонии и разного рода торжественные обряды. Но она означает науку, но также и искусство, великое искусство, литература и поэзия, подобные поэзии Вергилия, которого мы с тобой так много раз читали вместе. Искусство есть опыт духовного развития, это переживание, которое роднит человека с самим Богом, а люди нецивилизованные слишком похожи на животных. Ты ведь это и сам видел, так? Будучи сыном цивилизованного народа, ты приобрёл особую гордость, гордость осознания того, что ты принадлежишь к некоему целому, а выше этого человек вообще не может подняться. Но наш Я хочу сказать, наша цивилизация, она ведь умирает, разве не так? Да, ответил Амразин и погрузился в долгое молчание.